Глава 16. Полуночный гость. И вот всё это время, пока в трёх загородных виллах разыгрывалась трагикомедия, когда на открытой всем взорам сцене быстро сменяли друг друга любовь, комизм, страх, свет и тени, пока три семьи волею судьбы сведённые вместе, определяли будущее друг друга и по-своему планировали жизнь. С её странными и сложными поворотами, две пары глаз внимательно следили за разворачивавшимся перед ними представлением и строго критиковали каждого, кто в нём участвовал. На той стороне дороги, за зелёным забором и простиравшейся за ним аккуратно подстриженной лужайкой, за шторами на увитых плющом окнах сидели две старые девы: мисс Берта и мисс Моника Уильямс и словно из театральной ложи наблюдали за разыгравшимися перед ними событиями. Крепнущая дружба трех семей, помолвка Гарольда Денвера с Кларой Уокер и Чарльза Уэст Маккета с ее сестрой, опасное увлечение, возникшее к вдове у доктора Уокера, экстравагантное поведение его дочерей и причиненные ими отцу страдания — Всё это не ускользнуло от зорких глаз старых дев. Младшая Берта улыбалась или вздыхала, говоря о влюблённых, а старшая Моника хмурилась или пожимала плечами при разговорах о старшем поколении. Каждый вечер они обсуждали увиденное днём, и их скучная однообразная жизнь обретала разнообразие и расцвечивалась яркими красками от происходившего с соседями как чистая стена отражает преломленный свет маяка. Так уж было суждено, что на склоне лет они пережили одно очень памятное приключение, после чего заново начали вести счет с жизненным событием. В ночь после описанных выше перипетий Моника Уильямс ворочалась в постели, страдая от бессонницы, как вдруг ей в голову пришла мысль, от которой она села на кровати, Вздрогнула и ахнула. "Берта", сказала она, толкнув сестру в плечо. "Я оставила открытым выходящее на улицу окно". "Нет, Моника, не оставила". Берта тоже села в кровати и также вздрогнула вслед за сестрой. "Я уверена. Помнишь, я забыла полить цветы и открыла окно, а тут Джейн позвала меня, чтобы узнать насчёт варенья, и с тех пор я в комнату больше не входила". Боже праведный, Моники, какое счастье, что нас не убили прямо в постелях. На прошлой неделе в Forest Hillи ограбили один дом. Может, спустимся вниз и закроем окно? Одна я идти не решаюсь, разве что ты пойдёшь со мной. Надень тапочки и халат. Свеча нам не нужна. Идёмка вместе, Берта. Два небольших белых пятна на угод двинулись в темноте заскрепели ступени, взвизгнули двери, и сёстры оказались у выходящего на улицу окна. Моника осторожно опустила раму и заперла окно на задвижку. Какая дивная луна, восхитилась она, выглядывая наружу. Видно, как днём, как мирно и спокойно спят дома напротив. Очень грустно видеть на номере 1 табличку сдаётся в наём. Интересно, как в номере втором воспримут отъезд нынешних жильцов. Что до меня, так лучше бы съехала эта жуткая женщина из третьего номера со своими короткими юбками и змеей в придачу. «Ой, Берта, ты только посмотри, посмотри!» Она вдруг понизила голос до опасливого шепота и указала на дом Уэст-Маккетов. «Берта...» Ахнула тожеса, исхватив сестру за руку, замерла, глядя на коттедж. Выходившее из окна на улицу в комнате горел свет, слабый и мерцающий, словно от тонкой свечи. Штора была задёрнута, но сквозь неё пробивался тусклый свет. На улице, в саду, спиной к дороге стоял человек, силуэт которого чётко виднёлся на фоне освещённого квадрата. Руки он держал на притворе окна и наклонился вперёд, словно пытаясь заглянуть за штору. Он стоял так неподвижно, что несмотря на полную луну, сёстры бы его и не заметили, если бы не предательский свет из-за шторы. "Господи Боже!" ахнула Берта. "Это грабитель!" Но её сестра мрачно поджала губы и покачала головой. "Посмотрим", прошептала она может, кто и похуже. Чорик вдруг быстро, но осторожно выпрямился и начал медленно тянуть вверх оконную раму. Затем занёс колено на подоконник, оглянулся по сторонам, не видит ли кто его, и проник в комнату. Для этого ему пришлось отодвинуть штору. И тут зрительницы увидели, откуда шёл свет. Посередине комнаты Неподвижно, как изваяние, стояла миссис Вест Маккот с горящей свечой в правой руке. Сёстры на мгновение увидели её суровое лицо и белый воротник. Затем штора вновь задёрнулась, и обе фигуры скрылись из виду. «О, это жуткая женщина!» — воскликнула Моника. «Страшная, ужасная женщина! Она его ждала! Ты собственными глазами это видела, Берта!» «Тише, дорогая, тише и слушай!» — ответила ее более снисходительная сестра. Они снова подняли оконную раму и принялись подглядывать из-за штор. Долгое время в доме царила тишина. Свет никуда не двигался, словно миссис Вестмаккет оставалась на одном месте. Однако перед нею перемещалась тень, указывая на то, что полночный гость ходил туда-сюда. Один раз старые девы ясно разглядели его фигуру с протянутыми руками, словно он к чему-то взывал или о чём-то умолял. Затем раздался глухой стук, крик, шум чего-то упавшего, свеча погасла, а тёмная фигура в ярком лунном свете выпрыгнула из окна, бросилась бежать через сад и скрылась в кустах на противоположной стороне улицы. Лишь тогда старушки поняли, что у них на глазах разыгралась трагедия. Помогите! На помощь! закричали они высокими тонкими голосами, сначала нерешительно, но затем всё громче, пока весь заповедник не огласился их воплями. В домах на другой стороне улицы зажглись все окна, зазвенели цепочки, отодвинулись засовы, распахнулись двери, и соседи бросились на выручку. Гарльд с палкой, адмирал со шпагой и в длинном коричневом пальто, из-под которого виднелись босые ноги, наконец к ним присоединился доктор Уокер с кечергой в руках, и они побежали на помощь Вестмаккету. Дверь там была уже распахнута, и мужчины с грохотом вбежали в прихожую. Чарльз Вестмаккет с побелевшими губами стоял на коленях на полу и придерживал руками голову тётки Миссис Вестмакот лежала распростёршись в своём обычном платье, всё ещё сжимая в руке погасшую свечу. Следов ран не было заметно, но она была бледная и неподвижная, явно без сознания. "Слава богу, что вы пришли, доктор", произнёс Чарльз, поднимая глаза. "Скажите, что с ней и что мне надо делать?" Доктор Вокер опустился на колени рядом с лежащей женщиной провёл левой рукой по голове, а правой пощупал пульс. Ей нанесли сильный удар, проговорил он. Скорее всего, тупым предметом вот сюда, за ухом. Но она удивительно крепкая женщина. Пульс медленный и хорошего наполнения. Хрипов при дыхании нет. Полагаю, что её просто оглушили, и она в не опасности. Слава богу. Надо уложить её в постель. «Отнесём её наверх, а потом я пришлю к ней девочек». «Но кто же это сделал?» «Какой-то грабитель», — ответил Чарльз. «Видите, окно открыто». Она, скорее всего, услышала его и спустилась вниз, потому что никогда никого и ничего не боится. «Как же жаль, что она меня не позвала». «Но она одета. Иногда она засиживается допоздна». «Да, я засиделась», — раздался голос «возь». Вдова открыла глаза и посмотрела на них, часто моргая от света лампы. Злодей проник через окно и ударил меня тяжёлой дубинкой. Можете так и сказать полиции, когда она приедет. А ещё он был низкорослый и толстый. Чарльз, подай мне руку, я пойду наверх. Однако духом миссис Вестмакет была сильнее, чем телом, поскольку с трудом поднявшись на ноги, Она ощутила головокружение и непременно бы упала. Не подхвати её, Чарльз. Её отнесли наверх и уложили на кровать. Доктор остался понаблюдать за ней, Чарльз отправился в полицейский участок, а Денвери принялись охранять перепуганных служанок.